ОЛЕНЕНОК Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга? Это блуждает в крови, как иголка. Но почему, призадумаюсь только, Передо мною судьба твоя, Ольга, Полуфранцуженка, полурусская, С джазом простуженным куком, туфелькой хрусткая, как не суразных парижских ольховых, Ольга, как мокрая ветка ольховая. Что натворили когда-то родители в разных глазах породнили пронзительно смутный витраж нотордамской розетки с нашим блаженным в разоводах розет таких бродит как город разора и оргий Ольга французская с русской Ольгой Что тебе снится русская Оля около озера Рощицы что ли Помню ведро по ноге холодило хоть никогда в тех краях не бродила Может в крови моей Гены горят. Некатолический вижу обряд, а за калиточкой росна и колка. Как вам живётся в французской, Ольга? Как? Оля-ля, а мой рено как игрушка. Полащу по-русски, смеюсь по-французски. Я парижанка, вначале люблю слушать щекою прижавшись к рулю. Руки лежат, как в других государствах. Правая брэнди берёт, как лекарство, левая оправлена в псковский браслет. А между ними тысячи лет. Горе застыло в зрачках удлиненных. О, олененок, вмерший ногами На двух нелюдимых и разъезжающихся лединах! Я эту Ольгу читал на эстраде. Утром звонок. Экскюзе, бога ради. Я полурусская с именем Ольга. школьница рыженькая вот только Ольга опомнитесь что с вами Ольга